«Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка», — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черной заплатой. «Возьмите спинку». «Матушка, ведь вас никто не просит мешаться», — произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять». «Иван Федорович, возьмите крылышко». Вон, другое, с пушком. Да что же вы так мало взяли? Возьмите стегнушка. Ты что, разинул рот с блюдом? Проси, становись, подлец, на колени. Говори сейчас, Иван Федорович, возьмите стегнушко. Иван Федорович, возьмите стегнушко. Проревел, став на колени официант с блюдом. Хм, что это за индейки? сказал полголоса Иван Иванович, с видом пренебрежения, обратившись к своему соседу. «Такие ли должны быть индейки? Если бы вы увидели у меня индейк, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, какать эти. Верите ли государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору так жирные? «Иван Иванович, ты лжешь» произнес Григорий Григорьевич, слушавшись в его речь. «Я вам скажу», — продолжался также своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, что прошлый год, когда я отправлял их в Гадич, давали по 50 копеек за штуку, и то еще не хотел брать. «Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь» произнес Григорий Григорьевич, для лучшей ясности по складам и громче прежнего. Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относится не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише. «Именно государь мой не хотел брать в Гадичи ни у одного помещика. Иван Иванович, ведь ты глуп и больше ничего, — громко сказал Григорий Григорьевич, ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя» и верно не поверить тебе. Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть. Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор. Но громче всего слышалось в Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости. «Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу, книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам. Истинное услождение души и сердца». «Теперь таких книг не печатают». «Очень сожалительно, что не посмотрел, которого года». Иван Федорович, услышавший, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу. Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более трех тысяч километров, государь мой, более трех тысяч верст. Подлинно его сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме. — Так вы говорите, что он, — сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме? — О чем вы говорите, Иван Федорович? — произнес с конца стола Григорий Григорьевич. — Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны, — сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил слов длинную и трудную фразу. «Не верьте ему, Иван Федорович!» — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько. «Все врет!» Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату по обыкновению немножко всхрапнуть, а гости пошли вслед за старушкой и хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку — Как бы превращением каким покрылся блюдечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями. Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделалась слова охотнее и открывала сама без просьбы множество секретов насчет делания постилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить.